Так на зло ни одной кондитерской по пути не попадалось. Кантер попытался расспросить Лолу, где в этом городе находится подходящее заведение. Но ничего вразумительного она не поведала. Так, рассматривая витрины и читая вывески, они добрались до гостиницы, при которой, как уже знал Кантер, есть уютный вполне приличный ресторанчик. Вряд ли там поедают мороженое, но что-нибудь сладкое для ребенка обязательно найдется. К тому же в расположении ресторанчика имелся еще и ряд преимуществ. Пока Лола будет вкушать свои лакомства, ее несчастный поводырь может перекусить и привести в порядок нервы какой-нибудь из местных настой. А по окончании трапезы замурзанное по уши дитя можно будет отвезти в свой номер и спокойно умыть. Мафей уже почти догнал их. И Кантер хотел остановиться, чтобы подождать его и войти вместе, но все его планы в одно мгновение разрушил знакомый резкий удар в привычную точку над правой бровью. Что ж, хорошо хоть что приступ не начался раньше, если бы это произошло в момент озерцания слона, было бы хуже. Самое умное, что можно было сделать в такой ситуации, и попросить мафию, чтобы отвёл Лолу обратно в пансион и ждал там появления дедушки, а самому подняться в номер, принять лекарство и полежать хоть полчаса. Но ведь пообещал ребёнку мороженое, не подобает отказываться от слова, как бы сказал бы первый паладин. Он усадил девушку за столик в самом дальнем углу, чтобы поменьше бросалась в глаза посетителям. Лола немедленно усадила рядом новую куклу и сделала попытку покормить ее с ложечки горчицей. И заказал для нее каких-то сладких пирожков. Подошедшему мафию указал на свободный стул и сунул в руки кошелек. Посиди с ней, пока не поест, а потом поднимайся в номер. — А ты куда? — Туда, — ворчливо отозвался Кантор. — Я тебя там подожду. — Приступ? — безошибочно определил юный целитель. — Так давай я тебе обезболю и всего-то... Не надо. Мне тут на днях уже безбаливали магически. В ближайшую пару недель лучше без этого обойтись. Не нервничай, ничего страшного. Просто понимаешь, приступы Лолы одновременно это немного слишком. Лола, прекрати немедленно, ну что ты делаешь? Лола полюбовалась на свою куклу, которую только что повязала вместо платка салфетку со стола, и удивлённо уставилась на Кантера. Почему? Смотри, как красиво. Кантер сдержал стонкую и намеревался выразить свои отношения к подобному пониманию красоты и безнадёжно махнул рукой. Присмотришь? Да, конечно, пообещал Мафии, почему-то оглядываясь на вход, помялся немного, потом вполголоса спросил: "Диего, ты ничего подозрительного по дороге не видел? Ну, не чувствовал, например, как будто кто-то рядом колдует?" "Может быть", отмахнулся Кантер, которому было не до разбирательств, кто там, где и чего колдует. Да, похоже, но не направлено, поэтому я старался не обращать внимания. То есть не направлено не конкретно на тебя, а как-то иначе. Не знаю, Мафей, ты специалист, разбирайся сам. Не не до того. Метер Алехандра остановился напротив ресторана, куда вошли Лола и её похититель. Встал так, чтобы никому не мешать и не привлекать внимания. И опять задумался, как заставить их разделиться хоть на 5 минут. Мимо него едва не задев проскочило юное создание неопределённого пола, то ли девчонка с рваными смушких штанах, то ли смазливый юноша, ещё не успевший познакомиться с бритвой. Создание оглянулось на ходу как-то странно, задержав на нём взгляд, словно попыталась вспомнить, где она видела этого человека. Мэтр отступил ещё на шаг. Это существо он уже видел, когда выходил из лавки Дони Зедоры. В тот раз оно и вот тоже заметила, но вряд ли теперь вспомнит. Заклинание отвода глаз не делало человека невидимым, но рассеивало внимание окружающих, заставляя концентрироваться на чём угодно, но не на скрываемом объекте, и напрасно впоследствии свидетели пытались вспомнить, как выглядел неприметный человек, проходивший мимо них. Даже если этот мальчик-девочка не просто излучает стихийную силу, а серьёзно учится магии, вряд ли он или она в своём возрасте что-то знает о заклинаниях уровня магистра. Смутно почувствовать колебание силы может быть способно, но не более. Не прошло и минуты, как за странным созданием закрылась дверь, когда из неё быстро выскочил спутник Лолы и торопливо, словно от кого-то убегая, зашагал к входу в гостиницу. Шёл он как-то странно, неровно, словно выпил или внезапно заболел, но как бы то ни было, он был один, и Мэтр воспринял сей факт как благоволение судьбы. Ждать далее он не стал. Подобные счастливые случайности не имеют свойства повторяться. Представившийся шанс надо ловить, пока он не ускользнул. Он быстро пересёк улицу и вошёл в гостиницу как раз вовремя, чтобы заметить, по какой лестнице поднимается будущее украшение полочки дони Седоры, чтоб не провалиться вместе с её полочкой. "Да что же это со мной происходит?" недоумевал Мафий, исправно поглядывая на Лолу, которая в ожидании заказанного блюда сооружала для куклы переперинку из старой салфетки. Неужели мозги потихоньку на бикрень съезжает, что мне на каждом углу этот мистралит смирещится? Тогда у магазина теперь напротив гостиницы тот старичок даже испугался, кажется, попятился. Неужели Жак не врёт, и я действительно как-то нехорошо смотрю на людей?